ПИРАТСКИЙ ПОХОД ФЕДОРА РАСКОЛЬНИКОВА Большевики в отношениях с интервентами не всегда являлись обороняющейся стороной. Иногда они и атаковали, причем очень весело. 14 мая 1920 года командующий Волжско-Каспийской военной флотилии Раскольников начал операцию в лучших пиратских традициях, так что потомки сэра Фрэнсиса Дрейка были посрамлены. Впрочем, все по порядку. Во времена Гражданской войны на Каспийском море действовала военная флотилия, в которую входили англичане и белые, хотя руководили британцы. Воевали неплохо, благо в Красном флоте, базирующемся в Астрахани, царил совершенно запредельный бардак. Правда, в конце концов пришел Раскольников и навел кое-какой порядок, но не в этом дело. В конце августа 1919 года англичане ушли и передали флот белым. те им воспользоваться не успели. Флот базировался в порте Петровском, Махачкала, но и туда добрались красные. В Баку в апреле 1920 года тоже установилась советская власть. Деваться было некуда. Флот ушел в иранский порт Энзели на южном побережье Каспийского моря и был там интернирован. Однако большевики решили, что им эти корабли нужнее, 1 мая 1920 года командующий морскими силами Советской России немец, кстати, контр-адмирал царской службы, дворянин, послал приказ Раскольникову. Очищение Каспия от белогвардейского флота должно быть выполнено во что бы то ни стало. Так как для достижения этой цели потребуется десант на персидской территории, то он и должен быть совершен вами». Вы известите при этом ближайшие персидские власти о том, что десант предпринят военным командованием исключительно для выполнения боевого задания, которое возникло только потому, что Персия не в состоянии разрушить белогвардейские суда в своей гавани, и что персидская территория остается для нас неприкосновенной и будет очищена немедленно по выполнению боевого задания. Это извещение должно исходить не от центра, а только от вас». То есть РСФСР была вроде и ни при чем. Если что, дескать, виноват этот отморозок Раскольников. В Персии и Иране, хотя тот формально являлся независимым, фактически распоряжались англичане. Вот и в Энзеле они расположились со всем комфортом. Рано утром 18 мая Красная флотилия, состоящая из крейсеров и канонерок, подошла к Энзеле. По городу было сделано несколько орудийных выстрелов. Один из первых снарядов крейсера «Роза Люксембург» угодил прямо в английский штаб. Вряд ли красные знали, где он располагается, но вот так вышло. Эффект был сильным. Гордые бриты стали выскакивать на улицу в нижнем белье. А когда по радио был передан ультиматум, то британцы не стали сражаться, а мигом согласились поговорить. Вот как описывает событие один из находившихся в городе белогвардейцев – Ваксмут – В одно прекрасное утро мы проснулись от орудийных выстрелов и падения снарядов среди порта и среди наших кораблей. Забравшись на мачты, мы увидели в море массу кораблей, стрелявших по Энзелле. В английском штабе полная растерянность. Ни одна из батарей красным не отвечала. Оказывается, от этих батарей англичане бежали чуть не в одном белье. Через некоторое время мы увидели, как лейтенант Крислей сел на один из наших быстроходных катеров, поднял белый флаг и вышел в море красным. Мы поняли, что англичане плохая защита и решили действовать сами, то есть нам надо было уходить. Чем дальше мы уйдем, тем в большей будем безопасности. Вообще-то в Анзеле была неплохая береговая оборона. Если бы британцы имели желание сражаться, они могли бы доставить большевикам массу неприятностей, а то и вовсе отогнать их. Однако сражаться они не собирались. Из порта вышел катер с парламентерами. Над ним развивался белый флаг. Как говорили злые языки, он представлял из себя то ли простыню, то ли женские панталоны. Требования у большевиков были простые, как репа. Вы, ребята, убирайтесь из города, а мы берем флот. Англичане согласились и двинулись на поход налегке, оставив все тяжелое вооружение и огромные склады. Про союзников-белогвардейцев, разумеется, никто и не вспомнил. Ситуация для них сложилась невеселая. Тут надо пояснить географию места действия. Город Энзели находится между морем и лиманом. Запада возле него тогда было болото. Единственная дорога вглубь страны проходила по узкой полоске земли. Высадившиеся красные ее перекрыли и пропускали только английских солдат. Белые общаться с большевиками не хотели, но и сражаться тоже. В мемуарах они ссылаются, что, дескать, у них из оружия были только револьверы. Но британцы попросали пулеметы и орудия, так что и белогвардейцы тоже не горели желанием воевать. Выбирались как могли. К примеру, одна группа белогвардейцев буквально на абордаж взяла пароход, на котором англичане вывозили через лиман каких-то нужных им торговцев армян. Между тем в городе началось ликование трудящихся масс. Откуда-то появилось множество красных флагов, которые вывесили на домах. Я не уверен, что местные жители сильно разбирались в коммунистических идеях, но вот англичан в Иране ненавидели все. Да к тому же, наверняка местные жители считали, а справедливо, что все брошенное имущество красные не утащат, что-нибудь им останется. Один из наблюдавших этот позор белогвардейцев сказал, «Я горжусь, что большевики русские». В результате занятий Энзели были захвачены большие трофеи. Крейсера президент Крюгер, Америка, Европа, Африка, Дмитрий Донской, Азия, Слава, Милютин, Опыт и Меркурий. Плавбаза торпедных катеров «Орленок», авиатранспорт «Волга» с четырьмя гидропланами, четыре английских торпедных катера, 10 транспортов, свыше 50 орудий, 20 тысяч снарядов, свыше 20 радиостанций, 160 тысяч пудов хлопка, 25 тысяч пудов рельсов, до 8 тысяч пудов меди и другое имущество. Широкорад драп из Энзелия вызвал в Великобритании большой скандал. 27 мая 1920 года газета «Таймс» писала «Страна открыта большевизму, весь английский престиж теперь поставлен на карту, захват персидского порта Энзелия является громадной угрозой, который может заронить искру в легко воспламеняющийся материал, рассеянный по всему Среднему Востоку. Тем не менее, пошумели, пошумели, да успокоились. Воевать с большевиками британцы в тот момент не собирались. Это, кстати, хорошая иллюстрация к вопросу. Когда начинают войну, а когда ее не начинают? Британцам большевики фактически плюнули в лицо, и гордые бриты спокойно утерлись. В это время на севере Персии, то есть по соседству Сен-Зели, шло восстание так называемых «дженгелийцев». Это было движение очень пестрого состава, объединенное ненавистью к шаху и англичанам. Воспользовавшись случаем, повстанцы взяли соседние Сен-Зели города – Решт и Гелян. На небольшой территории, размером примерно 120 на 70 километров, граничащие на северо-западе с Азербайджаном, который к тому времени был советским, образовалась так называемая Персидская Советская Республика. Сюда тут же вошли части Красной Армии. Каких-то серьезных намерений, связанных с ПСР, у большевиков не имелось. По крайней мере, они не планировали поход на Тегеран, который находился всего-то в 150 километрах. Да и в самой республике большевики не пытались протаскивать на главные места представителей мелкотравчатой местной компартии. То есть надолго тут осесть они не рассчитывали. Так зачем это делалось? А все просто. Чекисты грамотно слили дезу английской разведки. Что, дескать, РСФСР в ответ на агрессивные действия англичан готовится двинуть свои войска на жемчужину британской короны Индию. Теоретически такой поход был рискованным, но вполне возможным. Красноармейцам надо было только дойти до места, причем по территории, где англичан, мягко говоря, не слишком любили. То есть к красным присоединилось бы множество добровольцев, не говоря уже о снабжении. А в Индии полыхнуло бы так, мало бы согибом не показалось. Примечание. В 1942 году в составе наступавших на Кавказ частей вермахта было специально подготовленное соединение «Ф», в задачу которого входило после захвата Азербайджана двинуть по тому же маршруту. Главный расчет был на антианглийское восстание местных жителей. А немцы очень внимательно изучали опыт гражданской войны. И эти действия тоже способствовали изменению английской политики, потому как тогда совершенно не понимали, что еще можно ожидать от большевиков. В начале 1921 года красные начали постепенно выводить свои немногочисленные войска назад. В этих увлекательных персидских играх большую роль сыграл знакомый нам Блюмкин, который к тому времени был прощен большевиками. С персидским походом связаны два эпизода из истории литературы. Вместе с красноармейцами увязался поэт Велимир Хлебников, который получил в Персии от местных прозвище Урус Дервиш, «Русский дервиш». Второй эпизод – это знаменитая мистификация Сергея Есенина цикл стихов «Персидские мотивы». В Персии поэт никогда не был. Стихотворение написал под впечатлением пребывания в Баку. Но почему все современники поверили? Потому что Есенин вполне мог попасть в Иран, если б очень захотел.